Из бояр при князьях Южной Руси под 1171 годом упоминается шумский посадник-паук, кормилец дорогобужского князя Владимира Андреевича. При Глебе Юрьевиче в Киеве Тысяцким был Григорий, неизвестно, киевский или боярин, или пришлый с Глебом из Переяславля. Известный нам прежде выезжий поляк Владислав Вратиславич, изгнании Мстислава из Киева, отступил от последнего к враждебным ему князьям. Давыд Ростиславич Вышегородский посылает его преследовать Мстислава в 1127 году. Во время войны Глеба и Михаила Юрьевича с Половцами, 1172 год, воеводою у них был Владислав Янев брат, быть может тот же самый лях, быть может и другой. И Янев брат сказано именно для отличия его от известного ляха. По смерти Глеба последний оставался в Киеве и держал сторону Боголюбского против Ростиславичей, которые захватили его там вместе со Всеволодом Юрьевичем в 1174 году. Поводом к знаменитой борьбе Боголюбского с Ростиславичами было обвинение троих киевских бояр Григория Хотовича, Степанца и Алексея Святославича в отравлении князя Глеба. Григорий Хотович был, вероятно, упомянутый выше Тысяцкий Григорий, брат Константина Хотовича, плененного прежде половцами. Из бояр в Киеве при Святославе Всеволодовиче Упоминается любимец его Качкарь, по всей вероятности, приведенный им из Чернигова. Летописец говорит, что князь открывал свои тайные намерения одному этому Качкарю мимо других. По походам на половцев известные черниговские бояре Ольстин Алексич и Роман Нездилович, 1184, 85 и 87 годы. У Рюрика Ростиславича Белгородского и потом Киевского упоминаются воевода Лазарь, Здеслав Жирославич, Борис Захарьевич, кормилец Владимира, сыном Мстислава Храброго. Здеслав Жирославич упоминается после в числе бояр Мстислава Удалова. Потом у Рюрика в Белграде встречаем воеводу Славна Борисовича, бывшего потом Тысяцким в Киеве, где видим также при Рюрике боярина Чурыню, посланного в 1187 году вместе со Славным за дочерью Всеволода III. У сына Рюрикова Ростислава был боярин Рогволд, которого он в 1192 году посылал к отцу толковать о половецком походе. Смоленским тысячским при князе Давыде Ростиславиче был Михалко. У Владимира Рюриковича во время Липецкого боя упоминается боярин Яволот и потом Ивар Михайлович, быть может, сын упомянутого выше Михалка. Из бояр князя Глеба Рязанского упоминаются Борис и Дедилиц, которые так много содействовали отстранению Юрьевичей в пользу Ростиславичей по смерти Боголюбского. Дедилец вместе с другим Рязанским боярином Олстиным, попался в плен Всеволоду III в 1177 году. Потом из Рязанских бояр во время войны Святослава Черниговского со Всеволодом III упоминается Иван Мирославич. Рассмотревшие отношения внутренние, обратимся ко внешним которые в последнее время начинают принимать особый, очень важный характер. Мы знаем, что древние русские владения в Прибалтийских областях делились на две части. Северную, зависевшую более или менее от Новгорода, и южную, зависевшую от Полоцка. К берегам этой-то южной части русских владений, кустью Двины, в 1158 году прибит был бурью Корабль бременских купцов. Негостеприимно встретили их туземцы. Но после схватки, в которой победа осталась на стороне немцев, ливы стали сговорчивее и позволили пришельцам производить мену. Выгода этой мены заставила бременцев несколько раз возвращаться с товарами к устью двины. Наконец, выпросили они себе у туземцев позволение основать здесь постоянную контору. Место было выбрано подле Двины на горе, где построили большой дом и острожек, который получил название Укскуль. Скоро потом построена была другая фактория – Дален. Известие о поселениях, заведенных немцами при Устье Двины среди языческого народа населения, обратило на себя внимание бременского архиепископа, который не мог пропустить благоприятного случая для распространения пределов церкви. Он объявил об этом папе Александру III, и тот велел ему отправить в Ливонию искусного миссионера. Архиепископ отправил туда Мейнгарда, монаха Августинского ордена. Мейнгард выпросил позволение у князя Полоцкого проповедовать Евангелие между подвластными ему язычниками, построил церковь, в Укскуле, и успел обратить несколько туземцев. Скоро литовцы напали на окрестности Укскуля, Мейнгард с жителями последнего спрятался в лесах, где имел бой с врагами. По их удалении начал укорять ливов за то, что они живут оплошно, не имеют крепостей, и обещал им построить крепкие замки, если они за это обяжутся принять христианство». Ливы согласились, и на следующее лето явились из Готланда строители и каменосечцы. Еще прежде, чем начали строить замок Укскуль, часть народа окрестилась. Остальные обещали креститься, как скоро весь замок будет готов. Замок выстроили. Мейнгард посвящен был в епископы, но никто не думал креститься. Под условием такого же обещания Выстроили другой замок, Гольм, и также никто не думал принимать христианство. Мало того, язычники начали явно обнаруживать неприязненные намерения против епископа, грабили его имение, били его домашних, но всего больше огорчало Мейнгарда то, что уже крещенные туземцы стали погружаться в двину, чтобы, по их словам, смыть с себя крещение и отослать его в Германию. У Мейнгарда был товарищ в деле проповеди, брат Феодорих, монах цистерцианского ордена. Этого Феодориха ливонцы вздумали однажды принести в жертву богам, чтоб жатва была обильнее, чтоб дожди не повредили ей. Народ собрался, положили копье на землю, вывели священного коня, смотрят, какой ногою прежде ступит конь, правую – Определить смерть левую жизнь.